Вторая глава. Общая схема работы с возражениями, или техника извлечения корня. Рассмотрим эту схему пошагово. Шаг первый. Выслушайте возражение до конца. Дайте человеку выговориться и растратить энергию. Шаг второй. Согласитесь с правом человека иметь свое мнение и думать определенным образом. Это может выражаться словами «да, я вас понимаю». Нет и «но» употреблять нельзя шаг третий задайте ряд уточняющих вопросов чтобы найти корень возражения понять его источник точку опоры оппонента шаг четвертый бейте в точку опоры вырывайте корень работайте с внутренними убеждениями подвергайте их сомнению с помощью формирующих вопросов контрпримеров утрирования создания метафор и другими путями шаг пятый подкрепите вашу мысль и доводы фактами Шаг 6. Расскажите историю, начало которой похоже на начало истории оппонента. Шаг 7. Завершение и выход. Три основных правила работы с возражениями. Правило первое. Никогда не спорьте с клиентом, подстраивайтесь и ведите. Правило второе. Никогда не нападайте на клиента. Любой человек имеет право иметь свое мнение. Правило третье. Всегда старайтесь сделать так, чтобы человек сам возражал на свои собственные возражения.